Салар был немногословен, когда вместе с женой и Йоакупом сидел в гостиной. Египтянин извинился за свой плохой фарерский, хотя с языком он, тем не менее, не имел особых проблем. Йоакуп отнесся к этому совершенно спокойно. Он бросил взгляд на красивое пианино и сказал добродушным голосом, что Салар может сам выбрать удобный ему тон беседы. Сегодня воскресный день, когда люди в этой стране хорошо проводят время, тем более что и в целом относятся друг к другу с уважением. И Салар вполне может говорить на том языке, который ему комфортнее всего. Но лучше не на арабском, — добавил в шутку Йокуп. Салар, обнажив в неловкой улыбке зубы, словно это были мощные защитные редуты, изложил, как все было на самом деле. Салар любил совершать длительные прогулки с собакой Лайкой, никогда не устававший от таких походов. Даже если погода прохладная и сырая, в то воскресенье было очень тихо, Салар прошелся с собакой по старому шоу Варвеверу до каменной насыпи. По пути обратно домой он спустился вниз к обрыву у берега и отпустил Лайку. Собака отбежала в сторону. Когда они повернули наверх, по направлению к дороге, рядом с которой в уединении стоит дом предков Халвина, Салар увидел при свете уличного фонаря, идущую с южной стороны женщину. Он не хотел никого напугать, опасался, что собака начнет лаять, хотя маловероятно, что та женщина и Лайка видели друг друга. Они обе были заняты своими делами. Салару не хотелось оборачиваться, но можно предположить, что женщина вошла в дом, которым, как он впоследствии узнал, владел Халвин и где его нашли мёртвым. Вполне вероятно, что незнакомка просто совершала прогулку, как это делают многие. Салар в точности этого не знал. У старого въезда в город Салар увидел пожилую пару. Он с ними поздоровался, как водится, но больше их не видел. Ты не узнал женщину, которую увидел у въезда в дом Халвина? Как она выглядела и сколько ей могло быть лет? Заметил ли ты, как она была одета? Какая она? Маленькая, худая, большая, толстая? Йокуп старался выяснить все детали. Он оперся подбородком на сложенные вместе руки и посмотрел салору прямо в глаза. В такой позе Йокуп сидел в ожидании ответа. Салар Бенитти к тому моменту разговорился, но по выражению его лица было заметно, что ему не нравится ситуация, в которой он оказался, что он, возможно, видел убийцу, и, вероятно, станет главным свидетелем по этому делу. А полиция может Салару и не поверить. Люди, что не исключено, сочтут, он лжет, в тот вечер дома у Халвина был именно Салар, и что он убийца. Йокуп видел, как на темнокожем лбу Салара появились мелкие капельки пота. Египтянин, находясь в мрачном состоянии духа, вытер рукой лоб. Имелись ли причины не верить, что Салар рассказывает правду и что его совесть чиста? Я был по большей части занят собой и собакой. Но я помню, что это была женщина нашего возраста или чуть-чуть моложе, в длинной черной куртке и вязаной шапочке. Я раньше ее не видел, но я все-таки знаю не так много людей здесь, в Норвуйке. По-моему, без очков, ни худая, ни толстая, нормального телосложения, возможно, метр семьдесят. После завершения этого серьезного разговора Йокуп еще посидел какое-то время в гостях, попивая кофе и болтая с парой, с которой был знаком через жену. Хотя никогда нельзя быть полностью уверенным, полицейский все же был убежден, что салара не стоит считать причастным к убийству, и Йокуп дал это понять хозяевам. «Я знаю, что всегда неприятно иметь отношение к подобной истории, в которой никто не хочет быть замешанным». Но услышанная мной информация впоследствии может оказаться важной в расследовании убийства. Йокуп посмотрел на Салара, потом на Бьорк, следившую за разговором за исключением времени, когда вышла за кофейником, из которого налила всем кофе. По ряду причин крайне важно найти именно эту женщину, которую ты видел тем вечером, Салар. Так что, если ты каким-то образом сумеешь дать ее более четкое описание, ты обязан это сделать. Ты уже заслужил от нас большую благодарность за свой рассказ. Я сделаю все, чтобы тебе не нужно было приходить в участок, а также, чтобы не засветить тебя в этом деле. Но пока убийца не найден, ты должен оберегать себя и близких. Возможно, женщина тебя узнала, даже если ты не понял, кто она. Может быть, она не чувствует себя в полной безопасности из-за того, что ты ее видел тем вечером. Поэтому будьте осторожны». Дверь тихо открылась, и девочка с мальчиком, ей было около 11 лет, а ему чуть поменьше, Бесшумно вошли в гостиную и замерли, рассматривая большими карими глазами то незнакомца, то блюдо с тортом на столе. Это Никита и Ари. Бьорк и Салар обняли детей, попросив их быть вежливыми и поздороваться с Йокупом, которого представили как друга семьи. Без лишней необходимости не было никакой нужды упоминать слово «полиция». После посещения полуарабской семьи под Свардхамаром У полиции появилась информация, которая могла, как оказаться судьбоносной, так и вызвать проблемы. Дети были достаточно большими, чтобы знать, что в Египте, где у них есть бабушка и дедушка, средь бела дня исчезают обычные честные люди или их находят избитыми на улицах, после того, как их увели в ближайший полицейский участок для допроса. Полицейские были там не только слугами народа, обеспечивающими законность и порядок. «У вас отличный милый пёс». — промолвил Йокуп, просто чтобы что-то сказать. — Важно, чтобы собаки могли выходить на улицу и вдоволь дышать свежим воздухом. — Да, это почти как у мальчиков и девочек, так что, наверное, вы тоже рветесь на улицу, чтобы пойти погулять с Лайкой. Он посмотрел на добродушно настроенных детей, не ожидая при этом какого-либо содержательного ответа. — Ну, <связывая> — сказала Никита и доверчиво улыбнулась. Мы обычно далеко с ней не ходим, почти всегда лишь на короткие прогулки, но папа и Лайка могут далеко уходить от дома. В воскресенье нам немного боялась, но собаки умеют вынюхивать дорогу, а на Фарерах никто не выходит на улицу искать пап и собак, сказал Ари тоном бывалого, многоопытного человека. Взрослым оставалось разве что рассмеяться, но Йокуб думал о своем. Не всегда ты получаешь те ответы, на которые рассчитываешь, и взрослым бывает трудно понять какой смысл дети вкладывают в свои слова. У них есть свой искренний и своеобразный способ рассказывать о событиях и забавных эпизодах в жизни. Утром в понедельник снег сошел почти полностью. Ночью лил дождь, по стеклам текла вода, на улице была кромешная тьма и сырость, разве что светили огни уличных фонарей автомобилей, въезжавших в новый сырой день. Мария вышла из ванной с мокрыми волосами. Теперь ей нужно было торопиться, Книги из стопка проверенных сочинений восьмого класса лежали в школьной сумке. Она посмотрела по старой привычке на расписание, которое уже давно знала наизусть. 6 уроков и одно дежурство на школьном дворе. Домой она вернется к половине второго. Когда Мария зашла на кухню, там сидели вор с братьями-близнецами и завтракали. Пол, очередь была готовить школьные обеды детям, дел бутерброды из черного хлеба с плавленным сыром рулетом и шоколадным маслом и складывал их в коробочки для двоих быстрорастущих школьников и одной голодной шестилетней девочки. На стене на видном месте расположились рождественские адвент-календари. Оставалось всего лишь три дня до открытия первых окошек с подарками. Сыновья разговаривали о школьном Рождестве в Норвике. Так назывался спектакль, премьера которого должна была пройти в недавно построенном уютном доме культуры. Начало репетиции было назначено на 1 декабря, а близнецы были словно рождены играть роль неуловимого Джо, которого никто не мог поймать, потому что он мог быть в разных местах одновременно. Но приятный разговор за завтраком внезапно оборвался. «Погоди, погоди. Что он говорит?» Пол, почти не осознавая этого, нажал на кнопку громкости на пульте и сделал радио немного погромче. Пол, край уха следил за всеми новостными выпусками. Заголовки «Норвуйк» и «убитый мужчина» привлекли интерес всех домочадцев. Дети тоже слушали, затаив дыхание. Полиция хотела бы обратиться к гражданам, видевшим женщину в длинной темной куртке и вязаной шапочке на улице Старый Шоу Варвевур или в доме у Стайноа в южной части Норвуйка в районе 22 часов вечера воскресенья. Эта женщина может представлять большое значение для раскрытия убийства Халвина Трендерсена, погибшего, судя по всему, в конце дня воскресенья 20 ноября. «Женщине, которую ищет полиция 35-40 лет, она обычного телосложения, рост около 170 сантиметров». Дети сидели как на иголках. У Марии после прослушивания новости спина покрылась холодным потом. Она не знала, что и думать, а тем более, что делать или говорить. Было крайне недальновидно со стороны полиции и телевидения начать первую неделю Адвента, шокируя все фарерские семьи с маленькими детьми и школьниками страшной истории о загадочной женщине, разгуливающей в ночное время по шоу Варвевуру. О возможном убийце в возрасте, наиболее обычным для матерей, не было проявлено никакого внимания или уважения к семье и близким, затронутым этим преступлением. Мария была вне себя». Не хватало разве что сообщения по радио о том, что в руках женщина держала окровавленные спицы, и что никто не знает, куда она пошла. «Это женщина, которая убила Халвина?» спросила вор дрожащим голосом. «Нет, моя дорогая, мы не знаем, что случилось. И полиция тоже не знает. Это вполне может быть совершенно невиновная женщина, просто гулявшая в воскресенье вечером». Мария попыталась сделать всё, чтобы смягчить серьёзность ситуации перед своим собственным ребёнком и сделать убийство менее таинственным. Но даже для опытного учителя было нелегко придумать правдоподобную историю в столь ранний утренний час. Случившееся неприятно, но у нас нет никакого повода бояться. В том доме произошла какая-то ужасная ссора, и вот случилось то, что случилось. Это не имеет никакого отношения к нам, детям и взрослым Норвейка. Пол согласился с женой. Жить в Норвейке все еще безопасно. Пол работал финансовым консультантом в банке, но утром детям был нужен не человек, разбирающийся в статистике и беседующий о сбережениях или кредитах, а добрый, заботливый папа, способный заверить всю семью, что полиция вскоре раскроет преступление, поэтому никому не нужно бояться выходить по утрам на улицу. Своим рассудительным отношением к жизни Пол заставил всех в доме успокоиться. Главная проблема в Норвейке — «Это движение, темнота и машины, поэтому всем важно использовать отражатели», сказал он успокаивающе. Но когда спустя несколько минут Пол Уй, Гай Лохотни, оказался наедине с Марией в коридоре, он принялся критиковать объявление полиции о розыске женщины и посетовал на редакторов новостных программ, которые слишком мало думают о семьях слушателей. Это ужасное преступление потрясло общество. Иначе и быть не могло. Но не было никакого резона это усугублять. «В темное время года, когда убийство воспринимается особенно пугающе». «Конечно, обратиться ко всем фарерцам было необходимо, но я думаю, что это напугает людей. Розыск мог бы это сделать в какое-то другое время, если это вообще следовало делать», — сказал пол уверенным голосом. Мария полностью согласилась с мужем. Она собиралась в школу, где единственной темой разговоров в классе и учительской уже стало убийство Халвина и предполагаемая преступница, до которой полиция еще пока не добралась. Мария думала о своей быстро растущей дочери Рёскве, которой в это утро дали поспать подольше, потому что ей нужно в школу только к третьему уроку. Рёскве было 15 лет, и она спокойно спала в новообставленной комнате в подвальном этаже с открытой дверью. Эта прекрасная девочка никогда не создавала родителям никаких проблем всегда такая позитивная, улыбающаяся, способная к учёбе, совсем не такая, какой сама Мария была в её возрасте. Сейчас они нечасто разговаривали друг с другом. Дочь постепенно становилась взрослой. Она делала уроки, работала в кафе «Коккус» каждый второй уикенд, а по вечерам много времени проводила вместе с одноклассниками и друзьями. Рёскве приходила и уходила, когда ей это было удобно. Человеку свойственно размышлять о жизни — Надежде и будущем. Мария думала о ее с мужем детях, и у нее были все основания радоваться и быть благодарной судьбе. Но потом к Марии вернулись мрачные как тучи мысли и вопросы. Что таится в человеке, который может решиться на то, чтобы лишить другого жизни? А вдруг убийца не завершил свои работы? А вдруг Норвейк в ближайшие дни станет ареной для следующих преступлений и жертв? Пол спеша ехал по улице Скю-Лавевур. У школы Мария вышла с сыновьями из машины. Она крепко обняла и поцеловала малышку Вор, который останется с папой. Марии никак не хотелось отпускать дочь. Она чувствовала неуверенность и беспокойство в душе. «Возьми себя в руки, Мария!» — кричал голос внутри нее. «Ты же учитель и образец для подражания. Нельзя себя накручивать. Теперь важно найти правильное выражение лица на целый день». В школе зазвенел звонок, и множество любопытных, увлеченных, и невыспавшихся детей стояло перед учителями на пороге нового и долгожданного дня.